Цель и смысл человеческой жизни или все мы созданы из звездной пыли. Практика показывает, что выход из проблемной ситуации находится там же, где и вход. Поэтому важно знать, из-за чего вообще появляются разные неприятности. В результате своих исследований я пришел к выводу, что существует всего две причины, по которым в жизни происходят проблемы. Незнание смысла и цели своей жизни – Нарушение закона Вселенной Нашей Вселенная, согласно научным данным, почти 14 миллиардов лет Все началось, по одной из версий, с большого взрыва Элементы материи разлетелись от центра, возникли некоторые вихри под названием галактики В галактиках появились звездные системы, а затем участки, пригодные для жизни Такие, как наша Солнечная система Сначала зародились одноклеточные формы жизни, затем они преобразовались в многоклеточные, все развивались, развивались, и, наконец, появился человек, как конечный сегодняшний момент продукт эволюции. В нашей форме жизни заключается все три вида начал: животное, человеческое и божественное. Цель человеческой жизни заключается в том, чтобы научиться проживать все эти три начала. Животное в нас – это зона инстинктов. Они нужны для выживания. Благодаря им мы учимся заботиться о своем теле, о безопасности, овладеваем навыками, которые позволяют нам максимально гармонично существовать и действовать в этом мире. Затем наступает время социализации, взаимодействия с другими людьми, пробуждается человеческое в нас. Мы учимся брать ответственность за людей, которые идут с нами рядом по жизни. Это родители, муж, жена, дети, друзья, коллеги и начальники, соседи, попутчики и так далее. На этом уровне нам нужно научиться не ставить свое «я» в центр мироздания, думать о других людях. Зачем нужен духовный или божественный уровень развития? В человеческом представлении невозможно ответить на миллионы важных вопросов. кто я, откуда я, для чего я вообще рожден. Однажды каждый человек, когда он уже отыграл свои социальные роли, начиная с детского садика и заканчивая уровнем, когда он уже сам родитель, приходит к пониманию, что каждая история жизни заканчивается смертью. Тем или иным путем мы приходим к страху, и это все, для чего все было создано. Миллиарды лет эволюции привели к тому, что я сейчас умру и все. Задавая эти вопросы, мы пробуждаем в себе духовное, божественное начало. Цель человеческой жизни – дойти до этого уровня. Только на этом уровне приходит понимание, что мы не просто инстинкты, что мы не просто социальные роли, которые должны играть друг перед другом всю жизнь, что мы нечто большее. втиснутое в скафандр тело. И вот цель человеческой жизни – познать, кто же такой Бог, Творец, кто же такой я. На человеческом уровне сознания эти вопросы бесконечны и нерешаемы. У нас все равно будет страх потерять все, включая жизнь, здоровье, близких. Но по мере того, как мы приближаемся к этому духовному, божественному уровню развития, Страхи будут становиться слабее, все меньше будет вопросов. У человеческой жизни есть не только цель пройти эти три стадии эволюции, но и смысл. Чувствовать и находиться в моменте здесь и сейчас. Долгое время мне самому было непонятно эта концепция и идея, ведь я и так здесь и сейчас, а не где-то там. В этой главе я объясню такое понятие как роль. Потому что смысл жизни именно в том, чтобы играть свою роль прямо сейчас, в настоящий момент времени. Например, у вас сейчас роль читателя, которая подразумевает, что вы стараетесь максимально сконцентрироваться на черных буквах на белом фоне, чтобы информация максимально переварилась и усвоилась, только тогда она найдет отклик у вас внутри и придет понимание, что конкретно с этим делать. меня самого так бывает, что начинаешь читать книжку, а в голове уже рассуждаешь, а как бы я сделал, что сказал. И ты уже не читатель, ты философ. Как следствие, чем больше я выпадаю из роли читателя при прочтении книги, тем больше при повторном прочтении я говорю, ух ты, вот это да, как в первый раз. И действительно, каждый раз как первый раз, потому что эти слова мы раньше пропустили. Сейчас я расскажу, как проживать свои роли и идти к цели в авторской системе матрешки. А в следующей главе мы поговорим о законах Вселенной, соблюдение которых гарантирует счастливую и гармоничную жизнь.